Глава 12. Ароматный запах сыра в мышеловке. Когда Леонид получил сообщение Писца об обнаружении новой армады, то встал из-за стола и подошёл к карте Атлантики, висевшей на стене его кабинета. Карпов, лично доставший информацию, молча ждал, не мешая думать своему боссу. То, что его превосходительство задумало очередную пакость для испанцев, он не сомневался. Они уже давно понимали друг друга без слов. Пауза несколько затянулась, но через несколько минут Леонид нарушил молчание. А как там дела с нашим подопечным доктором аптекарем Гермелером? В каком смысле мы его видели? Жизнь здорову, питано, старательно шлёт своим шефмдэзу, который мы его снабжаем. Меня интересует другое. Сможем ли мы привлечь его к передаче ДЗ большой важности, но так, чтобы он потом не попал под подозрение? И Испанцы продолжали на него рассчитывать как на эффективно действующего агента. Не понял. Ты что задумал? Очередной план по организации пакости нашим заклятым друзьям-испанцам? Пока ещё не план. Так, генеральное направление. Смотри сюда. На Тринидаде, Табаго и Барбадосе мы полностью контролируем ситуацию, хоть это кое кому и не нравится. Но вот на материке наше влияние ограничено. Это позволяет местной оппозиции в кавычках творить всё, что она захочет, так как оба вице-короля ситуацию на местах фактически не контролируют вообще. Давно мы узнали, что синьор, как его там, а, Диего де Вилальба и то лето. Ну и имечко хрен выговоришь. Так вот, этот самый синьор из богатые спит и видит, как бы погреть руки в создавшейся ситуации, отхватить себе как можно больше плюшек. Пря служба выяснила, что он готовится принять самое активное участие в делёжке Тринидадского пирога и для этого собирает собственный экспедиционный корпус, если так можно назвать толпу разнамастного уголовного сброда. И собирается вмешаться не раньше, чем новая армада подойдёт к Тринидаду, но и не позже, так как потом этого никто не оценит, верно? Верно. А что ты хочешь предпринять? А не сделать ли нам так, чтобы синьор Велальба не стал ждать, рискнул единолично решить тринидадскую проблему, чтобы пришедшая армада была просто поставлена перед фактом, и Дон Хуан успел к шапочному разбору, а победителем оказался наш сеньор Велальба. А зачем нам это надо? Ведь если угробим эту долбаную армаду, то здесь всех в хвост подожмут, и не только в богате. подажмут до первого удобного случая. Ведь даже при полном уничтожении армады в море, проблема на материке для нас не исчезнет. И вы же, названный синьор, будет продолжать пакостить дальше, как пакостил до этого. Допустим, можно ликвидировать его самого, но ведь он не один, у него своя команда в кавычках, как было принято говорить в нашем времени. А всех не ликвидируешь, если только самых отпетых не адекватов. Но проблема от этого опять-таки не исчезнет. Уберём этих, им на смену придут фигуры из второго, а то и из третьего эшелона, о которых мы ещё ничего не знаем. Кажется, понимаю. Если этот самый сеньор Вилальба сядет в лужу с попыткой самостоятельного решения тринидадской проблемы, то он потеряет всех своих сторонников, и партия войны на материке лишится должного влияния. Именно так, Гермилдор. Интересно, очень интересно мой командир. Но как же его соблазнить на эту авантюру, чтобы он купился и поверил в реальную выполнимость поставленной задачи? А вот об этом и стоит подумать. Создать нужную нам утечку информации, то есть слив ДЗ. Причём 99% этой деза обязательно быть правдой, которую легко проверить через различные открытые источники. Наш доктор аптекарь должен быть задейстан во всём этом постольку-поскольку, в том смысле, что должен представить своему шефу только правдивые сведения. Алипа должна у него идти либо по разведу слухов и сплетен, в чём он до конца не уверен, либо видна абсолютно всем и в ней никто не сможет усомниться, причём это Липа. Должна быть настолько заманчивой и убедительной, чтобы наш дорогой сеньор Вилальба не устоял и клюнул, послав на Тринидад своих головорезов раньше, чем придёт новая армада, а мы бы их встретили именно там, где нам удобно. Возможно такое? Хмм, подсунуть такую дезу, чтобы она напоминала очень ароматный сыр, лежащий в мышеловке, и чтобы наш сеньор Вилальба не смог устоять перед искушением идеи интересной. Когда Карпов ушёл, Леонид вернулся к картинам. При кинорасстоянии, которое оставалось пройти Армадии и сопровождавшему её писцу, сравнил с местоположением Авроры. Нет, Аврора в любом случае не успевает, даже если запустит двигатель в помощь парусам. Через пару дней в море выйдут ягуар, кугар и волк. Они имеют примерно одинаковую скорость хода под парами, поэтому не будут мешать друг другу. Волк обеспечит авиаразведку, а кошаки в окочках, силовое прикрытие, если оно понадобится. Ещё через пару дней выйдет оскольд, при разнице в скорости почти в два раза, включать его в состав тихоходной группы нерационально, поэтому пусть действует самостоятельно, поддерживая связь со остальными по радио. Ну вот, Джокер в рукаве, то есть броненосец Стренидат завтра выходит на годовые испытания. Кампус всё же успел, приложил титанические усилия, но успел достроить новый мощный корабль до прихода противника. Корабль каких ещё не знал истории. Первый в этом мире броненосец, не имеющий даже намёка на парусное вооружение, забронированный с головы до пят и несущий уникальную для своего времени артиллерию, пока что ещё стоял у стенки верфи. Но он был полностью готов, готов к тому, чтобы бить врага в любом уголке нового света. А то, что такие враги найдутся, причём не только в составе новой армады, сомневаться не приходилось. К сожалению, подготовку экипажа пришлось вести параллельно с достройкой, времени катастрофически не хватало. Повезло также и в том, что нашлось много добровольцев среди немцев из экипажа Карлсруэ, согласных занять должности технических специалистов на Тринидаде и Оскольде. Для вчерашних матросов и унтер-офицеров кайзеровского флота, которым в их втором Рейхе толком ничего не светило, предложение гарантированно стать со временем кадровыми офицерами флота Русской Америки было почти что манна небесная. Разумеется, брали только тех, кто хорошо себя зарекомендовал и подтвердил полную лояльность, но таковых было очень много. Все уже давно осознали, что находятся в одной лодке со своими недавними противниками и выжить могут только вместе. Следующий день начался с необычайной активности в портовой части города. Слухи о том, что сегодня на ходовые испытания выходит очередной корабль нового типа, уже распространились, так как скрыть такое было невозможно. С раннего утра вся набережная была запружена народом, всем хотелось посмотреть на очередную диковинку. Тринидат пока ещё стоял возле стенки верфи, и высокий забор не позволял увидеть со стороны все подробности. Но по слегка дымящим трубам было ясно, что корабль уже под парами. Четыре портовых буксира, очередное изобретение пришельцев, уже заняли места возле борта и были готовы отвезти броненосец к от причальной стенке. Леонид прибыл минута в минуту, поднявшись на палубу, принял рапорт от командира броненосца о готовности к выходу и улыбнулся. Как корабль, Сергей Андреевич, получше, чем Кугар. Да же сравнивать нельзя, Леонид Петрович, никогда бы раньше не подумал, что из недостроенного парусника такое сотворить можно. Значит, всё, готово. Так точно, всё. Тогда начнём, командуйте, господин капитан первого ранга. А я тут так, для мебели побуду. Поднявшись на мостик, Леонид не стал вмешиваться в действия своих людей, а просто наблюдал. Кто бы мог подумать, что у его вчерашних помощников, секонда и трёхи, каковыми они пришли на ТЗЕ в 21 веке, и от которых воротили нос российские крюинговые агентства, мотивируя своё решение отсутствием опыта работы, откроется талант в командовании военными кораблями. Причём не на учениях, а в реальной боевой обстановке. Что и говорить, при попадании в экстремальную ситуацию в человеке раскрывается всё, что в нём есть, как хорошее, так и плохое. Между тем швартовый отданный и два буксира начали отводить Тринидад от причальной стенки. Два других дежурили рядом, готовые оказать помощь. Но всё шло по плану. Огромный по местным меркам корабль благополучно отвилял от причала и развернули носом на выход. Отдача буксиров и под кормой Тринидада вспенивается вода. Машины дали ход. С берега несутся радостные возгласы, а новый корабль начинает отсчёт своим первым пройденным милям. Если бы кто-то из жителей 17 века, ещё не знакомый с различными диковинками пришельцев из другого мира, впервые увидел тринидат, то сначала бы даже не понял, а что это, собственно, такое. Меньше всего первый броненосец в этой истории напоминал корабль в том смысле, в каком его понимали аборигены. Если переделанные трофеи всё же сохранили облик привычных всем парусников после установки паровых машин, а Скольд хоть и резко отличался своим внешним видом полным отсутствием парусного вооружения, всё же никто, взглянув на него, не усомнился бы в том, что это именно корабль, необычный, но корабль. А вот при взгляде на Тринидат такое было утверждать трудным. Больше всего он напоминал Утюк. Довольно широкий корпус с сильно заваленными кверху бартами, слабо скошенным форштевнем и застённой кормой. На носой корме стояли две башни главного калибра, имеющие каждая лишь по одному 203-миллиметровому орудию. Сразу за носовой башней находилась боевая рубка, за которой почти до кормовой башни шёл бронированный каземат с семью 120-миллиметровыми орудиями по четыре на каждый борт. Сквозь каземат проходили две дымовые трубы, две небольшие мачты, способные нести одни лишь флаги завершали картину. Больше никаких надстроек на палубе, а тем более украшений тринидат не имел. Всё было предельно просто и функционально. Корабль строили для боя, а не для визитов и парадов. Но интересные особенности корабля нового типа на этом не заканчивались. Благодаря кое-каким секретам из 21 века, металлургам удалось создать очень прочную позддешним меркам броню, что позволило уменьшить её толщину. В результате этого главный броневой пояс фактически перестал быть таковым, превратившись в сплошной панцирь, полностью закрывающий надводный борт и уходящий ниже ватерлинии. Испытательные стрельбы на полигоне по броневым плитам из самых мощных дульнозарядных орудий, какие только могут найти ещё потенциального противника, а также стрельбы из нарезных орудий собственного производства показали неуязвимость защиты, созданной тринидадскими мастерами. На этом историческом этапе броня снова победила снаряд, как уже было однажды. А что будет дальше, будущее покажет. И вот сейчас огромный утюк в кавычках спарывал своим форштевнем воды залива, уходя всё дальше и дальше от порта. Первым испытанием было прохождение мерной мили. Раскочагарив котлы и тренидат выжимал из своих машин всё возможное, причём испытания проводились с полными запасами, чтобы выяснить истинные возможности корабля. Никому были не нужны дутые узлы по английской системе, когда новые корабли выходили на мерную милю, имея ограниченное количество топлива и воды. Все находящиеся на мостике с волнением следили за бегом стрелки секундомера. Давление в котлах подняли до предела, временами даже срабатывали предохранительные клапаны, стравливая пар в атмосферу. И броненосец смычался по притихшей глади залива паря, оставляя за кормой пенистый след кильватерной струи. Неподалёку шёл оскольт, обеспечивающий испытание, откуда с интересом наблюдали за происходящим. Вот мерная миля пройдена секундомером остановлен. Короткие вычисления, и Леонид удивлённо глянул на замершего в ожидании Бернардо Кампоса. Дон Бернардо, получается более 14 узлов, если быть более точным, 14,2. Сколько? 14,2, поздравляю. В рубке сразу стало шумно. Все поздравляли главного корабела, а он смущённо отвечал не впопад, сбитый с толку. Такого результата никто не ожидал, но Леонид быстро утихомирил страсти. Сейчас пройдём ещё несколько раз, причём в обоих направлениях, возможно, в течении исказило результат, но в принципе такое возможно. Более острые обводы и больше отношение длины к ширине, чем у обычного галеона, медная обшивка подводной части, отсутствие обрастания, тщательно спроектированные и изготовленные винты, плюс давление пара в котлах на пределе. Так что очень может быть, что никакой ошибки в замерах нет. Ещё 7 раз три не дат проходил мерную милю в обоих направлениях, но результат оставался прежним. Максимальная скорость хода колебалась в районе немногим более 14 узлов. Закончив смерные мили, пошли в район стрельб. Деревянные щиты были приготовлены заранее, и вскоре над заливом паря загремели выстрелы тяжёлых 203-миллиметровых орудий. Стрельба велась практическими снарядами, то есть обычными болванками, не имеющими взрывчатки, чтобы оценить точность попаданий. Здесь не всё шло гладко, так как опыт то стрельбы из этих орудий, установленных на палубе корабля, а не на суше. Ещё ни у кого не было Несмотря на составленные таблицы стрельбы, оптический прицел и разработанный автомат разрешения выстрела в башнях, стрельба главным калибром с дистанции 3 миль была не очень удачной на фоне предыдущих успехов. Из 40 выпущенных снарядов больше пяти поразили цель, остальные подлесли недолётом или перелётом, поднимая всплески воды на различном удалении от щита. Поняв, что дистанция великовата, подошли ближе и открыли огонь из 2 миль. Тут дело пошло гораздо лучше. Опробовали также и средний калибр. В конце концов, разбив все мишени, в шепке Тринидат отправил обратно Форт-Росс. На мостике шло горячее обсуждение прошедших испытаний. Все сходились на том, что корабль получился. Осталось проверить его в боевой обстановке, о чём Леонид и высказался, подводя итог. Уже ясно, что корабль нового типа, полностью защищённый от вотерлинии до палубы броненосец, у нас получился. Теперь посмотрим, как он поведёт себя в открытом море. Вопрос лишь коратилерии, господа артиллеристы. Сможете стрелять поточнее? Ведь не всегда будет возможность подойти близко. Всё будет зависеть от погодных условий, так бы ни помогал автомат разрешения выстрела, но от наводчиков тоже многое зависит. По крайней мере, для обстрела крупных целей вроде береговых крепостей даже такая точность при стрельбе с 3-4 миль более чем достаточна. А для боя с вражеским флотом можно и поближе подойти. Всё равно своим ядерным в кавычках оружием они нам ничего не сделают. Когда до Рейда Форт-Росс оставалось не более 3 миль, на Тринидад внезапно возник большой султан пара, из труб вырвался густой чёрный дым, а корабль резко сбавил ход. Шедчи параллельным курсом Осколь тут же бросился на помощь, подойдя на небольшое расстояние и начав спускать шлюпки. Тринидад ещё двигался по инерции, но неожиданно у него стал расти крен на правый борт. На берегу потрясённо молчали. Все понимали, что случилась какая-то авария, хотя и не могли оценить её масштабы. Из порта вскоре вышли буксиры и устремились к потерявшему ход броненосцу. Крен достиг порядка 10 градусов, но дальше не стал увеличиваться. Очевидный экипаж Тринидада всё же справился с течью. Однако корабль оставался неподвижен. Кончилось тем, что один из буксиров подал трос и потащил Тринидат наверх, где уже начался оже отож. Никто не мог понять, в чём дело. После длинной череды практически непрерывных успехов такой досадный провал. И самое плохое, что это видел весь город. Скрыть такое невозможно, а это значит, что вскоре информация расползётся по ближайшим портам, а там и по всему Новому Свету. Спустя 40 минут тренедат замер возле причальной стенки верфи, которую покинул совсем недавно. Внешних повреждений заметно не было, но знатчик Крен говорил о том, что не всё так хорошо, как хотелось бы. Многие обыватели пытались узнать, что же конкретно случилось, но охрану Верфи усилили, и экипаж броненосца на берег не пустили. Видели только, как на территорию Верфи заезжали калеты скорой помощи и тут же увозили кого-то в госпиталь. А поскольку достоверной информации ни у кого не было, вскоре стали циркулировать различные слухи, один нелепее другого, начиная от предложения серьёзной поломки механизмов и заканчивая божьей карой за творимые богопротивные вещи. Ясно было лишь одно рассчитывать на корабли, на которые возлагали такие надежды, больше не стоит. Однако, что на самом деле творилось за высоким забором в верфи, так и осталось неизвестным. Многие присутствующие увидели лишь то, что Тринидат ещё не успел встать к причалу, а на верфь уже примчался сеньор Карпов, которого тут все хорошо знали, и не покидал её очень долго. Сеньор Картес тоже что только добавило страты циркулирующим слухам и убедило всех в произошедшем ЧП, какого до сих пор не было. В то же время на борту Тринидада события шли своим чередом. Когда Карпов влетел по трапу и вскоре был в адмиральской каюте, где Леонид с наслаждением пил крепкий кофе, заваренный по особому рецепту Матильды, и хитро улыбался, то несколько успокоился, но всё же спросил: "Ну, во, кофе будешь или что покрепче?" Леонид поднял большой палец, а Карпов рухнул в кресло напротив. Ну, мой Каудилия, даже я поверил, что уж про аборигенов говорить, плесней мне кофе. Когда первые лица русской Америки разместились за столом, разговор перешёл в более спокойное русло. Я ж тебе говорил, что выпуск пары с котлов с одновременным задымлением очень хороший спецэффект. Такого у нас ещё никогда не было, и аборигены к этому не привыкли. А если сюда добавить, чтоб появился заметный крен и притащили нас обратно на буксире, то даже у самого закоренелого скептика появится уверенность, что на три не дади серьёзная авария. Вот и не будем пока разубеждать синьоров. Даже крен полностью убирать не станем. Постоим пока так у причала. Малость скособочившись, а наши пострадавшие в кавычках не подведут. И подведут их как раз сейчас в госпиталь, увозят и никого из посторонних к ним не пустят. Экипаж пока тоже лучше на борту подержать. Мало ли что. Тут не волнуйся, народ всё правильно понимает и хорошо замотивирован. Тем более им слишком долго такая ситуация не продлится. Либо синьор лейлаль баклюнет, либо нет. Если не клюнут, то в день X откачиваем воду из затопленного отсека, разводим пары и идём грабить армаду. Но если не клюнет, надо же тренираду стрельбы боевыми снарядами по реальным мишеням провести до того, как он войдёт Армаду встречать. Вот и проведём. А что там на берегу слышно? На берегу всё идёт своим чередом. Мои люди умело распускают слухи, но ну а остальные обыватели придумывают всё новые и новые подробности. Не удивлюсь, если к завтрашнему утру на улицах и в кабаках можно будет услышать такое, до чего даже мы все вместе взятые не додумались бы. А что у нас на очереди? Беспорядки на Барбадосе. Именно так, мой комендант. Сегодня вечером придёт один из наших грузовых малышей и сообщит эту неприятную новость. В связи с этим ТЗ, Скольд и весь зверинец уйдут туда с большим отрядом морской пехоты. Фортирос остаются Карлсруэ, Тринидад, оба неспособные дать ход, да и разная мелочь: береговые экраны для серьёзного боя не подходящие, плюс грузовые корабли без паровых машин, которые испанцы вообще за противников не считают. Если после этого сеньор Вилальба не клюнет, то тогда уж не знаю, чем его ещё соблазнить. Думаю, клюнет, если вообще решится на такой шаг. Сейчас для него отработать назад это значит лишиться всякого авторитета среди своих поддельников. И не факт, что он сохранит свой пост в случае удачных действий новой армады. Скорее всего, из него тоже постараются сделать врага народа. Прибывшие начальство особо разбираться не станет. Согласен, поэтому не пустим дело на самотёк. Сеньор Вилальба должен узнать о случившемся как можно раньше и принять единственно правильное решение. Когда Карпов ушёл, Леонид призадумался. Идти домой пока не стоит, ведь у них авария как никак, и ему чудом в этой аварии уцелевшему надо как следует разобраться. Скоро мательда примчится, тоже играя отведённую ей роль. Посыльный в резиденцию сеньора Картеса уже отправился, дабы сообщить, что его превосходительство жив и здоров, но ведь жена всё равно не успокоится и стримглав помчится к мужу, сметая на своём пути все препятствия. Видя сама сеньора Матильда Картес, личность ставшая уже известной далеко за пределами Тринидада. Но как оказалось, хитромудрый Карпов предусмотрел не всё. Это выяснилось, когда дверь каюты открылась и вошла Матильда. Ну что, Леонардо, получилось? Вроде получилось. Теперь посмотрим, клюнут ли на это шоу со спецэффектами. Хреново у вас получилось. К тебе ещё Адаты не приходили? Нет, а что такое? Пройди до ворот верфи и посмотри, что там творится. Что случилось? А там сейчас не протолкнуться от жонны подруг членов экипажа Тринидада. Надо срочно что-то делать, иначе бабий бунт тебе будет обеспечен. Я пока утихомирила страсти, так как все девки у меня по струнке ходят, но это ненадолго. И первая заводила моя подруга, Донна Хуана, жена Сергея, командира корабля. Ё-моё, а ведь действительно, и говорить им ничего нельзя. Не доставь это дело мне. Я сейчас вернусь и успокою их. А ты разреши всем по очереди небольшими группами сходить на КПП и пусть их там увидят живыми и здоровыми и узнают, что возникли непредвиденные сложности, требующие постоянного нахождения всего экипажа на борту. Пожалуй, хорошо хоть с жёнами пострадавших заранее всё уладили. Да, я с ними поговорил и попросил никуда не отлучаться из госпиталя хотя бы пару дней. Да и потом держать язык за зубами. Конечно, они были очень удивлены таким маскарадом, когда выяснили, что это обычное дезе, но все поняли правильно. Лоис Андрес сделали верный выбор 2 года назад, сделав ставку на создание фанатично преданных вам тонтон -тон макутов и изаур. Вот же придумали название. Ну, это уже прочно вошло в наш фольклор. Никуда не держись. Ты лучше скажи, твоя протеже Донна Хуана настучит, кому следует? Она недавно в пух и прах разругалась со своим резидентом в кавычках, если его так можно назвать, когда он попытался надавить на неё с целью выведить наши секреты. Ведь все знают, что её муж имеет высокий чин и должность командира нового боевого корабля Тринидадского флота, который ему очень интересуется в Мехико. Но Хуана заявила, что шпионить не будет, и если такое наглое давление на неё не прекратится, то всё расскажет мужу и мне. Вот высокопорядочная дурочка. Не понимает, что её теперь могут просто ликвидировать. Не волнуйся. Хуано и Сергея хорошо охраняют, причём так, что они этого даже не замечают. Андрей постарался специально доносить Хуано не побежит, но вот случайно что-нибудь сболтнуть вполне может. Именно поэтому надо порой до времени ничего и не узнает. Разговор продолжался недолго, и когда Матильда покинула каюту, направившись утешивать разъединённых женщин, которых не пускали на территорию Верфи, Леонид снова стал думать, всё ли он сделал правильно. Риском в разработанном в кратчайшие сроки плане было то, что придётся уводить из Форта Росс практически весь флот, причём вместе с ТЗМ и с большим количеством морских пехотинцев на борту, а также все БМП. Иначе испанцы могут просто не поверить, что тринидадские пришельцы опять пошли кого-то принуждать к миру. Карлсруэ и Тринидад, они вряд ли испугаются, поскольку уже давно распространены слухи, что хоть ремонт на Карлсруэ идёт успешно, но двигаться самостоятельно он сможет не скоро. Про Тринидад же и речи нет, шоу со спецэффектами оказалось выше всяких похвал. Конечно, войск на острове остаётся достаточно, причём гарнизоны фортов, артиллерийские и кавалерийские части остаются в полном составе, но всё-таки неуютно. Как оно всё пойдёт? Ближе к вечеру тревога фортирос усилилась. Прибывший грузовой корабль доложил о беспорядках на острове Барбадос, причём слухи, начавшие расползаться по городу, были самые противоречивые и невероятные. То ли оставшиеся на Барбадосе англичане взбунтовались, то ли появился английский флот и высадил десант с целью вернуть остров, то ли это обычные пираты пожаловали. Но как бы то ни было, на следующее утро все крупные корабли тринидадского флота во главе с ст. Зэем спешно покинули Форт-Росс, взяв на борт большое количество десанта морской пехоты. Множество людей стояли на набережной и смотрели вслед уходящим кораблям. Никто не сомневался, что проблема на Барбадосе будет ликвидирована, но на это время сам Тринидад оставался фактически без прикрытия с моря. Наблюдал за уходящими кораблями Ильянит, но его мысли были совсем о другом. Игра пошла по крупному, теперь оставалось только ждать. Однако, каков бы не было же оттаж Фортирос в связи с произошедшими событиями, всё это было вполне предсказуемо и не выходило за рамки ожидаемого. Испанская агентура очень возбудилась и тут же отправила сообщение, ради чего из Фортарос срочно вышли три грузовых корабля, даже толком не закончив грузовые операции. Снова зашевелились братья иезуиты, до конца не поверившие в барбадскую версию, посчитав это каким-то хитрым ходом со стороны синьора Картеса и попытались разобраться самостоятельно. Но была ещё одна группа лиц, которую развернувшееся действо заинтересовало больше всех. На стоявшем у причала в грузовом порту английском фрегате Норфолк, и пели не шуточные страсти. Если матросам до этого особого дела не было, и они смотрели на происходящее вокруг с обычным любопытством, то вот в офицерской кают-компании атмосфера была накалена до предела. Слухи о событиях на Барбадосе дошли и сюда, не оставив никого равнодушным, и вот теперь господа офицеры дружно насели на командира. Смысл их высказывания не отличался разнообразием. Пока они тут прохлаждаются, находясь в порту недавнего противника, этот самый противник снова замыслил какую-то гадость против Англии. Границы дозволенного офицеры не переходили, соблюдая субординацию, но от этого капитану Паркеру было не легче. В конце концов ему надоело всё это слушать, и он спросил прямо: "Господа, что вы хотите?" Мы находимся здесь с дипломатической миссией. У меня есть категорический приказ короля ни в коем случае не осложнять отношения с тринидадцами, чтобы они не вытворяли. Но как вы так можете говорить, сер? Мало того, что они захватили Барбадос, так теперь ещё и хотят устроить там резню. По поводу того, что захватили Барбадос, согласен, но такие вопросы решаются не на нашем уровне. Что касается резни, так ведь мы толком ничего не знаем. Слухи противоречивы, и я им откровенно говоря, не очень верю. Английское население острова взбунтовалось, для его усмирения вовсе не нужно посылать такие силы. Гарнизон тринидадцев на Барбадосе справился бы и сам. В крайнем случае, послали бы один фрегат с десантом морской пехоты, а не все корабли, какие могут выйти в море. Английский флот пришёл с целью вернуть собственность английской короны. Вы же степени мало вероятно. Информация о захвате Барбадоса, если и дошла уже до Англии, то собрать достаточно сильную эскадру и отправить её сюда это не так-то просто и требует много времени. Поэтому для появления Royal Navy в этих краях ещё слишком рано. Приватиры, пожалуй, так я буду только рад, если триггидацы проведят по голове этих висельников. И вообще, что вы предлагаете, господа? Мы могли бы выйти из порта ночью и следовать к Барбадосу, по крайней мере, уснали бы, в чём дело, и оказали бы посильную помощь нашим людям и провалили нашу миссию на Тринидаде. Уверят ли сеньору Картесу это понравится? Тем более, если Тринидадцы действительно отправили на Барбадос карательную экспедицию, то мы всё равно ничего не сможем сделать. Господа, запомните простую истину. Емайку мы уже потеряли. потеряли также все остальные территории в Карибском море, кроме Барбадоса. Потеряли из-за необдуманных действий губернатора Джорджа Монка и его предшественника Томаса Моди Форда, которые стали вести себя с Тринидадцами как с испанцами. А теперь мы потеряли и Барбадос. Заметьте, по той же причине Губернатор острова Мистро Уйлоуби не сидел спокойно, и он решил напакости тренедатцам, хотя они его до этого совершенно не трогали и даже сделали попытку наладить торговые отношения. Причём наладить отношение после взятия емайки. Господа, что на очереди? Нью-Йорк на Гудзоне, поскольку на Карибах у нас уже ничего не осталось. У тринидадских пришельцев есть хорошее выражение: два раза наступить на одни и те же грабли, то есть раз за разом совершать глупые и необдуманные действия. Так вот, сколько раз нам надо наступить на грабли, чтобы до некоторых наконец-то дошло, с тринидадцами бесполезно разговаривать с позиции силы. И что англи гораздо выгоднее иметь тринидад среди своих союзников, а не врагов. Пусть даже ценой некоторых уступок Барбадос мы уже потеряли причём по собственной глупости. Это факт, с которым придётся смириться, и мы сюда прибыли для того, чтобы эта потеря стала последней. Я понятно говорю. Да, соррно, что же делать? Ничего не делать. Вести себя так, как будто ничего не случилось. Я в самое ближайшее время постараюсь встретиться с сеньором Картесом и поговорить с ним. Хоть всей правды он и не скажет, но возможно, что-то всё же удастся выяснить.